Глава девятое. Я перевел криптографическую книгу в режим голосового воспроизведения, включил громкость и установил пятикратную скорость. Потом принял душ, долгий и освежающий. Я не думал о проблеме, я просто учился. Войдя в спальню в халате, я обнаружил, что Уилсон приготовил мне завтрак и высокие стаканы лимонада. Я отправил ему сообщение с просьбой передать шофёру, чтобы приготовил внедорожник. Гораздо менее заметный, чем лимузин к отъезду в семь тридцать. За едой я закончил книгу и позвонил Элси, своему связному в Министерстве национальной безопасности. К сожалению, я разбудил ее, но она все равно была готова проверить нужные сведения для меня. Я позвонил в офис коронера. Включилась голосовая почта, но я оставил Лайзе сообщение. И когда заканчивал, получил известие от Элси. И три действительно была на карантине ввиду расследования, которое велится КПЗ и ФБР. Через некоторое время я вошел в гараж, одетый и немного отдохнувший, готовый выезжать. Там я обнаружил самого Уилсона, сидящий дворецкий, чье квадратное лицо украшали бифокальные очки, встряхнул соринки с фуражки шофера, а потом надел ее себе на голову. Погоди-ка, сказал я, разве Томас сегодня не работает? К сожалению. сказал Уилсон. Сегодня он не придет и вообще не придет, судя по утреннему сообщению. О нет, сказал я. Что случилось? Вы не помните, как объяснили ему, что вы сатанист, мастер лиц? На два процента сатанист, уточнил я. А к Савиеву чем прогрессивен для дьяволопоклонника? Он никогда не заставлял меня приносить в жертву что-то иное, помимо воображаемых цыплят. Да, но Я вздохнул. И еще один слуга потерян. «Можем вызвать водителя на день. Ночь была длинная, тебе не надо выходить на работу так рано». «Я не возражаю», — сказал Уилсон. «Кто-то должен присматривать за вами, мастерлиц. Вы вообще спали?» «Э-э...» «Понятно. А за ужином что-нибудь съели, прежде чем попасть в таблоиды?» «Уже написали, да?» «Напечатали в Мэгге?» И запустили в Рупори сегодня утром вместе с разоблачительной статьей самой мисс Бьянки. Вчера вы пропустили ужин и ланч тоже, потому что настаивали, что не хотите испортить аппетит перед свиданием. Ну, скорее, потому что я не хотел, чтобы меня стащнило от волнения. Неудивительно, что завтрак показался мне таким вкусным. Я потянулся к ручке двери внедорожника. Уиллсом положил руку мне на плечо, спасая мир. «Мастер Литц, не забывайте о себе». Он похлопал меня по руке и сел за руль. Моя команда ждала внутри. Все, кроме Одри, которая ворвалась в гараж, одетая в свитер и шарф. После того, как я прочитал книгу, новых аспектов не появилось. Одри обрела новые знания, как и ожидала. Я был рад. Каждая новая сущность становилась тяжким грузом, так что пусть лучше старые учатся новому». Впрочем, участие Одре в деле обещало трудности особого неповторимого свойства. Одре, сказал я, открывая дверь перед ней. Уже почти июнь. Ну, ответила она с усмешкой, что толку быть воображаемой, если не можешь игнорировать погоду. И театрально перекинув шарф через плечо, забралась в машину. По ходу дела толкнул Джейси локтем. Если я выстрелю в тебя, женщина, прорычал он, будет больно. Мои пули могут воздействовать на межпространственную материю, а мои поворачивать за угол, парировала Одри, и заставлять цветы расти. С этими словами она устроилась между Айви и Тобиасом, не пристегнувшись. Миссия обещала быть интересной. Мы выехали на шоссе. Наступило утро, день был ясный и час пик был в самом разгаре. Я смотрел в окно, погруженный в свои мысли, пока не заметил, что Джей Си роется в сумочке Айви. «Э-э-э-э», — протянул я. «Не поворачивайся», — сказал Джей Си, отбрасывая руку Айви, когда она попыталась выхватить сумочку. Он достал ее компактное зеркальце для макияжа и поднял, чтобы посмотреть через плечо в заднее окно, не демонстрируя при этом свой профиль. «Да», — сказал он. «Кто-то, вероятно, следит за нами». «Вероятно», — спросила Айви. Трудно сказать, наверняка, сказал Джейси, поворачивая зеркало. У машины нет переднего номерного знака. Думаешь, это она? спросил я. Киллерша? Опять же, проговорил Джейси. Нельзя сказать наверняка. Возможно, есть один способ, сказала Одри, постукивая себя по голове, в которой хранились новые знания. Может, хакнем кое-что, а? Стив, о. Хакнем? переспросила Ави. В смысле взломаем какой-нибудь компьютер? Нет, станцуем мариийский танец хака, ответил Одри, закатив глаза. Так, давай, я напишу тебе инструкции. Я с любопытством наблюдал, как она нацарапала список инструкций и протянула их мне. Это была воображаемая бумага, впрочем, ощущалась как настоящая. Я прочитал инструкции, затем взглянул на Одри. Доверься мне, сказала она. Я прочитал ради тебя всего одну книгу. Этого хватило. Я внимательно посмотрел на неё, потом пожал плечами и достал телефон. Стоит попробовать. Следуя её указаниям, я позвонил в Ф.И.Г., ресторан, где ужинал. Ну, заказал еду прошлым вечером. Раздался гудок, и, к счастью, персонал уже был на месте. Незнакомый голос ответил. «Алло!» Я последовал инструкциям Модрия. «Здрасте!» — сказал я. Моя жена ужинала у вас вчера вечером, но у нас приключилась семейная проблема. И ей пришлось убежать, не закончив еду. Дело в том, что она так спешила, что использовала рабочую кредитку вместо личной. Я хотел узнать, нельзя ли поменять карты. Ладно, сказал женский голос в трубке. Как ее зовут? Кэрол Вестминстер. Этот псевдоним Зен использовала для обронирования столика. Прошло несколько минут. Я надеялся, что квитанции за прошлую ночь все еще были под рукой. И действительно, после минутного шуршания бумагами женщина вернулась к телефону. Как называется новая карточка? А какую она использовала? Это карта Китраст, сказала женщина с пробуждающимся подозрением в голосе. Оказывается, на три четыре ноль девять. О, радостно ответил я. Так ведь это правильная карта. В любом случае, спасибо. На здоровье. Раздраженно ответила женщина и отключилась. Я записал номер в блокнот. Ты называешь это взломом? – сказал Джейси. Смысл-то в чем? Подожди и увидишь, – ответила Одри. Я уже набирал номер банковской службы по предотвращению мошенничества с кредитными картами. Мы продолжали ехать в машине, выезжая на автостраду, идущую на юг, пока я слушал музыку в трубке. Джейси следил за нашим предполагаемым хвостом через зеркало Айви. Он кивнул мне. Преследователи тоже выехали на автостраду. Когда я наконец пробрался через меню, нажимая нужные цифры и выслушивая предупреждение о том, что мой звонок может быть записан, мне ответил мужчина с приятным южным акцентом: Чем могу помочь? Хочу заявить об украденной кредитке. Прошлым вечером из нашего дома забрали сумочку моей жены. Вас понял. Имена карточки? Кэрол Вестминстер. А номер карточки? У меня его нет, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал раздраженно. Вы пропустили ту часть, где говорится об утерянной карточке, сэр. Вам просто нужно посмотреть в онлайн. Я пытался. Я вижу только последние четыре цифры. Вам нужно. Кто-то может тратить мои деньги прямо сейчас. Перебил я. Разве у нас есть время для такой ерунды, сэр? У вас имеется защита от мошенничества. Простите, извините, я просто волнуюсь. Это не ваша вина, я просто не знаю, что делать. Пожалуйста, вы ведь можете помочь. Мужчина на другом конце линии перевел дух, как будто изменение моего тона означало, что он только что избежал потенциально неприятного инцидента. Тогда просто назовите мне последние четыре цифры, сказал он уже спокойнее. Если верить компьютеру, три четыре ноль девять. Хорошо, давайте посмотрим. Вы знаете свой пин-код, мистер Вестминстер? А номер социального страхования, прикрепленный к карточке, восемьсот пять тридцать один тридцать семь девятнадцать. Уверенно ответил я. Последовала пауза. Это не соответствует нашим записям, сэр. Но это номер моей страховки. Номер, который у меня есть, вероятно, принадлежит вашей жене, сэр. Какое это имеет значение? «Я не могу позволить вам вносить изменения, пока не удостоверюсь, сэр», — сказал мужчина нейтральным, терпеливым голосом человека, привыкшего весь день говорить по телефону с людьми, которые заслуживают того, чтобы их задушили. «Вы уверены?» «Да, сэр. Извините». «Ну, я думаю, вы могли бы позвонить ей», — сказал я. «Она ушла на работу, а у меня нет под рукой номера ее социальной страховки». «Я могу это сделать», — сказал мужчина. «Я...» Номер, который у нас есть, правильный? А какой он? Спросил я. Ее мобильник был в сумочке. Пять пять пять шесть два шесть девять ноль один три. Черт! Я быстро записал цифры. Это номер украденного телефона. Я просто позвоню ей, когда она придет на работу и попрошу перезвонить вам. Очень хорошо. Что-нибудь еще, сэр? Нет, спасибо. Я повесил трубку. Затем повернул блокнот, чтобы показать номер остальным. Номер телефона киллерши. «Отлично!» — сказал Джейси. «Теперь ты можешь пригласить её на свидание». Я развернул блокнот и посмотрел на номер. «Знаешь, это было потрясающе просто, учитывая все обстоятельства». «Правило дошифровки номер один», — сказала Одри. «Если тебе не нужно взламывать код, не ломай». Люди обычно гораздо менее защищены, чем стратегия шифрования, которую они используют. И что нам с этим делать? – спросил я. Ну, во-первых, мне нужно, чтобы ты загрузил на свой телефон небольшое приложение, – сказала Одри. Джейси, как ты думаешь, кто из трех конкурентов нанял эту женщину? ExcelTech, – ответил Джейси точно же. Из трех компаний они отчаялись сильнее всего. Годы финансирования без заметного прогресса. «Инвесторы дышат в затылок, и вдобавок на их счету имеются сомнительные поступки и шпионаж. Были объектом трёх расследований, но ничего конкретного по ним так и не нашли». «В том пакете есть номера телефонов и генерального директора», — заметила Одри. Я улыбнулся и принялся водиться с телефоном. Вскоре мой мобильник был настроен так, чтобы передавать фальшивую информацию на определитель номера Дзен. Она должна была поверить, что с ней говорит «Инвестор». «Нейтан Хейт, владелец Экселтека». «Скажи Уилсону, чтобы был готов сигналить», — проговорила Одри. «Я так и сделал, а потом набрал номер». Гудок, два гудка, ответили. «Алло», — произнес резкий женский голос. «Ну что еще? Я занята!» Я махнул Уилсону. Он громко посигналил. Сигнал раздался и в трубке. «Определенно этот дзен следовало за нами». Я нажал в приложении кнопку, имитирующую помехи на линии, а потом сказал что-то, зная, что мои слова будут искажены до неузнаваемости. Дзен выругалась, потом сказала. — Да плевать мне, что другие партнеры нервничают. Если будете меня вот так все время доставать, быстрее не получится. Я позвоню и отчитаюсь, когда что-нибудь узнаю. До той поры оставьте меня в покое. Она повесила трубку. — Это, — сказал Джейси, — был самый странный взлом, — которые я когда-либо видел». «Просто ты не знаешь, что собой представляет хакерство на самом деле», — самодовольно ответила Одри. «Ты представляешь себе гиков перед компьютерами, но на самом деле большинство взломщиков, как их называют в СМИ, просто выведывают нужные сведения с помощью телефона». «Итак, мы знаем, что она преследует нас», — сказала Айви, «и мы знаем название конкурирующей компании. Что говорит нам, у кого труп?» Не уверен, возразил я. Но выглядит неплохо. Я задумчиво постукивал кончиком пальца по телефону, пока Уилсон сворачивал с автострады, направляясь к центру города. У кого есть советы? Мы не должны заходить слишком далеко, сказала Ави. Если это в человеческих силах. Согласен, сказал Тобиас. Стивен, если мы найдем доказательства того, что Эксель так украл тело, СКПЗ, возможно. Захотят устроить рит в их конторе. Мы могли бы сами это устроить, возразил Джейси. Зачем нам посредники? Я бы предпочел не делать ничего противозаконного, заявил Тобиас. Не волнуйся, сказал Джейси. Как межпространственный рейнджер времени, я имею специальное разрешение с кодом 876, позволяющее игнорировать местные законы во время чрезвычайных ситуаций. Слушай, точь-чь. В конце концов нам придется вломиться в эксалток, а я это нутромчую. Даже если они не хранят тело в своей местной конторе, где-то там должен быть след. Чего бы это ни стоило, добавила Одри, я поддерживаю Джейси. Вломиться это звучит весело. Я сидел и размышлял. Мы пойдем к коронеру, наконец сказал я, удостоившись кивков от Тобиаса и Аиви. Я бы предпочел найти доказательства, изобличающие Эксалтек, а затем организовать официальный рейд. В моей голове начал формироваться план. Кроме того, добавил я, вломиться туда – не единственный способ узнать, что известно Эксалтеку.